Часть 2. Примерно в то же время, как пришел доклад Валина, поступили весьма зловещие разведданные из столицы Союза свободных планет Хайнсона. Комиссар Реннанкамф был похищен, и множество связанных с этим инцидентов потрясли высших государственных деятелей Империи. Несмотря на то, что им не раз удавалось избежать хватки смерти, и они завоевали множество миров, самые храбрые адмиралы Империи отнюдь не привыкли к неожиданностям. Вместе с официальным отчетом подчиненный адмирал Реннанкамфа, капитан первого ранга Рацель отправил срочное сообщение своему старому другу Найдарту Мюллеру по сверхсветовой связи. «Вы утверждаете, что адмирал Рененкамп действовал несправедливо на посту комиссара?» Мюллер с интересом смотрел на размытое изображение своими глазами песочного цвета. «Я считаю, что это крайне неуважительно по отношению к комиссару моей страны и к начальнику, перед которым я в большом долгу, но адмирал Рененкамп намеренно спровоцировал восстание на ровном месте». По словам Ратцеля, Ренан доверился анонимному доносу, несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих его, и вынудил правительство Союза арестовать Яна Венли. Если это правда, то он перешел черту и как человек, и как государственный чиновник. «Вы готовы дать показания официально?» «Бой то военный трибунал, Мюллер кивнул в ответ на уверенность Ратцеля и с этой информацией в руках отправился на совещание высшего военного руководства. В коридоре, ведущем в конференц-зал, Он столкнулся с Вольфгангом Миттермайером, пока они шли бок кубок. бок, Миллер рассказал ему о случившемся. «Понятно. Значит, за кулесами происходило что-то столь мерзкое». Миттермайер щелкнул языком, сетуя на недальновидность Ренненкамфа. Сам Ренненкамф, конечно, сделал то, что сделал лишь из преданности императору Рейнхарду, но с того места, где стояли Миттермайер и другие, поспешность его шага и близорукость его зрения были очевидны. Вольфганг Миттермайер также известный как Ураганный Волк, был настоящим военным. Он всегда лелеял желание честно сражаться с героическими врагами, но был принципиально против пыток. На заседании присутствовали должностные лица рангом выше адмирала, за одним исключением. У императора Рейнхарда была небольшая лихорадка, и он воздержался от посещения, но ожидал полного отчета о результатах их дебатов, когда они закончатся. Мюллер, первым взявший слово, представил собравшимся обращение капитана Радселя. «Дело касается репутации Империи и, в первую очередь, беспристрастности ее позиции. Нужно найти решение, которое удовлетворит не только правительство Империи Союза, но и каждого гражданина. Если позволите высказать мое мнение, то я считаю, что в первую очередь нам необходимо найти тех, кто спровоцировал эту ситуацию этим анонимным доносом, и наказать их». Главнокомандующий Имперской космической армады Миттер Майер поддержал мнение Мюллера. «Судя по всему, капитан Радсель говорит правду». И в таком случае мы должны защитить достоинство Его Величества Императора, наказав этих быстрых доносчиков. Если будет доказано, что действия Яна Венли были законной самообороной против несправедливого обвинения, его можно оправдать и закончить на этом. Командующий Ренненкамп просто пытался устранить Яна Венли как угрозу будущей безопасности нашей Великой Империи. Вмешался Берштайн, ничем не показывая, что связан с этим делом. Может быть, у него не было иного выбора для этого, кроме как прибегнуть к подобной уловке. «Разве наша империя стоит на каких-то уловках?» — вскричал искренне возмущённый Миттермайер. «Нет, она стоит на верности. Если мы не стремимся руководствоваться принципами справедливости, то как мы объясним нашим солдатам и гражданам отличие новой династии от старой? Пусть Ян Венли наш враг, но он всемирно известен и популярен. Как вы собираетесь оправдать перед будущими поколениями то, что мы устранили его не в частном бою, а с помощью предательства?» «Прекрасная речь, грос адмирал Миттермайер». Но не забыли ли вы про ваше участие в зачистке герцога Лихтенлады два года назад? Или это все еще мучает вашу совесть? Глазами термайора полохнули с трудом контролируемой яростью. Почему вдруг организатор зачистки герцога Лихтенлады поднял эту тему? Но прежде чем он успел это сказать, сидевший рядом с ним человек поднял руку и удержал своего коллегу. Это был генеральный секретарь штаба Верховного командования Гросс-адмирал Оскар фон Руенталь, Взгляд в разноцветный глаз столкнулся со взглядом искусный глаз министра обороны. «Борьба с герцогом Лихтенлады была равной. опоздаемо лишь немного, и сами стали бы жертвными агнцами. И у нас нет причин стыдиться того, что мы напали первыми. Но так ли это на сей раз? Или мы пытаемся обвинить отставного солдата, живущего спокойной гражданской жизнью, в несуществующем преступлении? Зачем нам связываться с мерзкими преступниками из Коростного Союза? При всем уважении министра обороны... «Разве наш император одобрил бы такое поведение, независимо от философии, на которой оно основано?» Речь Толли была не только острой, но и соответствовала настроениям большинства мужчин в комнате, и поэтому она была встречна согласным ропотом. Следующим выступил адмирал-художник Миклингер. «Если отношения между Яном Венли и правительством союза непоправимо испорчены, не следует ли нам протянуть ему руку? Мы должны обратиться к нему с просьбой прекратить вооруженное сопротивление», а затем отправить следователей, чтобы разобраться с ситуацией. Я готов отправиться в столицу Союза Хайнес вместе с ними». «Кажется, вы кое-что упускаете». Министр обороны Оберштайн не проявил никаких признаков дискомфорта под злыми взглядами. Виновности Яна Венули меня убеждает вовсе не какой-то анонимный донос, а тот факт, что он со своими людьми сумел похитить Реннанкамфа, официального представителя его Величества Императора, и избежать наказания». «Если это преступление останется безнаказанным, как вы рассчитываете сохранить репутацию Империи и его величества? Подумайте об этом». Ответил ему снова Миттермайер. «Мне неприятно это говорить, но Рененкамф должен, по крайней мере, понести ответственность за то, что безрассудно доверился анонимному доносу и попытался казнить невиновного человека без малейших доказательств. Если мы собираемся выйти из ситуации с достоинством, нам стоило бы раскрыть правду и исправить любые ошибки, которые мы могли совершить». А вот глава Бюро Внутренней Безопасности Хендрих Лонг был против. «Адмирал флота Камф получил назначение лично от Императора. Наказать Рененкамфа означало бы нанести ущерб репутации его священного и неприкосновенного Величества Императора. Я бы посоветовал вам принять во внимание и это!» «Замолчи, жалкий хам!» Эти резкие слова произнес Майер Руинталь. «Мало того, что ты нарушаешь протокол, подвергаешь сомнению здравый аргумент главнокомандующего, Так ещё и прикрываешься при этом именем императора, не пытайся прыгнуть выше головы. Почему глава бюро внутренней безопасности вообще допущено заседание, где присутствуют адмиралы флота и выше? Мало того, у тебя еще хватает наглости прерывать дебаты грос адмиралов, зная свое место. Сейчас же убирайся из глаз моих, или мне самому тебя отсюда вышвырнуть? Ланг застыл с соляной статуей. Будь у него честь, он был бы позорен, но он лишен такого достоинства. Подумал Миклингер, выйдите отсюда до конца совещания. Ланг механически поклонился на эти слова министра обороны. После чего, столь же деревянной походкой он покинул конференц-зал, провожаемый презрительными смешками, про себя он решил, что это Ренталь, хотя на самом деле это были Кеслер и Беттенфельд. Ланг ждал в отдельной комнате, пока совещание не закончилось. К тому времени, как час спустя появился Берштейн, он растерял все свое обычное самообладание. Лицо Ланга было покрыто испариной, а рука с сжатым в Ниносовым плутком дрожала. Меня еще никогда так не унижали. Впрочем, если бы это касалось только меня, мне было бы все равно. Но оскорблять вас, министр обороны, он нас буквально грязью облил!» Ренталь был не единственным, кому не понравились ваши рассуждения. Мне тоже. Равнодушно ответил Люберштейн. Он не собирался поддерживать предательский призыв Ланга. Я был неосторожен, пригласив вас присутствовать на совещании без согласия остальных. Кажется, ни министр внутренних дел, ни комиссар войны и полиции не одобряют вашего приближения ко мне. Это не похоже на вас! Беспокоиться о таких вещах! Я не против того, чтобы меня презирали. Но я не люблю создавать проблемы из ничего. Ланг перевернул платок наизнанку и снова вытер пот прищурив глаза. Я тоже! Однако, учитывая агрессивность поведения крас адмирала Роенталле. «Разве ему не стоит сделать выговор просто на всякий случай?» Выражение лица Берштейна было совершенно пустым, Ланг не знал, что за этим кроется, пока четкая речь фон-министра обороны не нарушила тишину. Заслуги Роэнтали в основании государства неоценимы. Ренанкамф не идет ни в какое сравнение с доверием его величества к Ренанкамфу. Вы должны понимать, что не стоит следовать дурному примеру Раннкамфа и обвинять кого-то без доказательств. Глаза Ланга масляно блеснули, когда он обнажил несколько зубов в своем перекошенном рту. «Я вас понял. Тогда позвольте мне найти эти доказательства. Неопровержимые доказательства». Со времен прежней династии Ланг проявил исключительные способности в двух областях. Наказание виновных и возложение вины на невиновных. Но он занимался этим в качестве официальных обязанностей, а не из личной мести, или, по крайней мере, так должно было быть. Но теперь, ради своей серьезно пострадавшей репутации, Ланг был очень неподобающей бесполезной решимости найти самое слабое место молодого кросс-адмирала с глазами разных цветов и уничтожить его».